Бесспорно им принадлежит честь лучшего устроения и приспособления восточнославянской азбуки к потребностям крещенного славянского мира, а также ее утверждение и распространение посредством дальнейших переводов священного писания и деятельного размножения его списков. Уже само появление легенд, относящих к их деятельности все начало славянской письменности – показывает, что они действительно совершили великие подвиги на этом поприще и произвели значительный переворот в этом деле. Далее филологи, занимавшиеся вопросом о славянских письменах, повторяем, и не могли прийти к удовлетворительному разрешению этого вопроса уже вследствие неверного представления о народностях болгарской и русской. Большинство их считало эти народности чуждыми славянскому миру, И еще менее подозревала присутствие чистого славянско-болгарского элемента, при том элемента христианского, в Крыму по соседству с Корсуном, в эпоху пребывания там Константина и Мефодия. Вот новое доказательство тому, в какой тесной связи находятся филология и история при разрешении подобных вопросов. Как бы ни была тщательна филологическая разработка предмета но если к ней присоединились неверные исторические положения, то и выводы ее никогда не достигнут надлежащей ясности. Мы далеки от притязания решить положительно вопрос о происхождении славянских письмен и о взаимном отношении двух славянских азбук. Но смеем надеяться, что добытые нами выводы относительно народности и разных ветвей великого болгарского племени могут принести свою долю участия в решении помянутого вопроса.